Глава пятидесятая. Любовь. Сегодня утром я уже успела навестить дочку в больнице. Лика пришла в себя после операции и чувствует себя вполне неплохо. Улыбается, шутит, строит планы на будущее. И эта улыбка такая родная и любимая. Лучшая награда за все пройденные испытания за бессонные ночи, проведенные в тревоге и ожидании, за все слезы, пролитые в отчаянии. Правда, мне дали всего десять минут, и это время пролетело как один миг, но я видела ее, мою девочку, живую и здоровую, и это главное. Я касалась ее руки, слушала ее голос, и сердце мое переполнялось счастьем неописуемым безграничным счастьем. Доктор сказал, что как только Лику переведут в обычную палату, я смогу чаще ее навещать. И я жду этого момента с нетерпением. Жду, когда смогу обнять ее, прижать к себе и больше никогда не отпускать. Я так счастлива, что самое страшное уже позади. Моя девочка будет жить. Благодаря ему. Одному человеку, который внезапно ворвался в мою жизнь и сделал для меня столько добра, сколько никто и никогда не делал. С того самого момента, как я узнала, кто оплатил Ликину операцию, мысли о Виталии не покидают меня. Придя на работу, я только и делаю, что думаю о нем. Жду его прихода как чего-то особенного, волнительного». Переставляю с места на место вазочки с цветами, поправляю скатерти на столиках, вытираю и без того идеально чистый прилавок, нервничаю. Вытираю руки о фартук, чуть влажный от теста, и поправляю выбившуюся из пучка прядь. Уже в который раз. Звон колокольчика над дверью оповещает о новом посетителе. Поднимаю голову и... Вижу его, Виталия. Сердце почему-то начинает биться чаще. Он пришел, он пришел. Стоит на пороге высокий и статный и улыбается так загадочно. В последнее время я стала замечать в его взгляде что-то особенное, теплое, заинтересованное, что-то... От отчего у меня по спине пробегают мурашки. Что-то, что заставляет меня забывать обо всем на свете. Надо же! Едва я вспоминаю, как поначалу приняла его за посыльного отбори почти бывшего мужа. Хочется громко рассмеяться. Какая же я была глупая! Добрый день, любовь! Виталий подходит к прилавку, одаривая меня таким пронзительным взглядом что сердце на миг замирает. Затем мужчина начинает рассматривать прилавок, пытаясь сделать выбор. Хотя я и так знаю, что он закажет свое любимое пирожное и кофе. Пытаюсь собраться с духом, чтобы начать разговор, чтобы выразить ему свою благодарность. Но слова путаются в голове. Мысли разбегаются, как тараканы, а с языка и вовсе слетает какая-то неразбериха. «Виталий, я... я не знаю, что сказать...» Слова застревают в горле, чувствую, как к глазам подступают слезы. Слезы благодарности, счастья и... смущения. Это так много, слишком много для меня. Я ощущаю себя бесконечно неловко перед ним. Я знаю, что это вы оплатили операцию моей дочери». Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Это настолько неожиданно, что я до сих пор не могу поверить. Не стоит благодарности. Виталий, до этого рассматривающий пирожные на прилавке, наконец поднимает на меня глаза. В них теплота, искренность. То, что заставляет мое сердце биться еще сильнее. Я уже давно помогаю больным детям. Фонды, благотворительные организации это часть моей жизни. И хоть Лики уже 18, она все равно ребенок, для матери всегда ребенок. Эти простые слова, сказанные с такой теплотой и заботой, трогают меня до глубины души. Она все равно ребенок. Он понимает, он чувствует. Смотрю на Виталия и осознаю, что начинаю испытывать к этому мужчине что-то большее, чем просто благодарность. Что-то очень трепетное, волнующее, нежное. Что-то, что заставляет меня краснеть, как девчонка. Спасибо. Огромное спасибо. Я так хочу вас отблагодарить, но даже не знаю, как. Шепчу я, чувствуя, как щеки заливает горячая краска. Слова благодарности кажутся такими ничтожными, такими пустыми по сравнению с тем, что он сделал для меня, для моей дочери. Опускаю глаза, не в силах выдержать его взгляда. Взгляда, от которого внутри все трепещет, словно крылья бабочки. «Не нужно меня благодарить!» Виталий мягко улыбается, и в уголках его глаз появляются морщинки. «Было бы неплохо, если бы вы сходили со мной на свидание, но не потому, что чувствуете себя обязанной мне, а если в самом деле желаете этого». Его слова неожиданные, но приятные, очень приятные. Поднимаю голову, смотрю в его добрые искренние глаза и понимаю, что хочу. Хочу сходить с ним на свидание. Хочу узнать его лучше. Хочу просто побыть рядом с ним». «Я согласна», — отвечаю я. И улыбка, широкая и счастливая, озаряет мое лицо. «С удовольствием». Виталий, услышав мой ответ, удовлетворительно кивает, одарив меня обаятельной улыбкой. «Внутри разливается тепло». Волнующее, трепетное тепло, которое я давно не чувствовала. Тепло, которое дает надежду на счастье, на будущее, на... Любовь? От этой мысли у меня перехватывает дыхание. Неужели это возможно? Неужели после стольких испытаний, жестокого предательства бывшего мужа, боли и разочарований... Я снова смогу почувствовать себя любимой, желанной, счастливой. А почему бы не рискнуть?